Глава 6 «Какого лешего ты вообще туда поперлась, овца тупая!» Сорвав ремень, провожу воспитательную беседу с ученицей Особо даже не сдерживаюсь, только по голове стараюсь не бить В воительнице себя возомнила дура малолетняя «Я тебе покажу бой, ты у меня не то что сидеть, ходить не сможешь!» «Хватит, достаточно!» Софья перехватывает мою руку. Я и не заметил, как она появилась в палатке. Рэйчел всхлипывает в углу, прикрыв голову руками. «Достаточно? Да из-за этой идиотки вы все чуть не погибли!» «Не погибли же». «А ты девочку покалечишь сейчас». «Да я как вспомню ту картину, мне с нее шкуру содрать хочется! Медленно, кусочками, и перца туда подсыпать периодически!» «Прекрати», я сказала. Когда злится, Софья похожа на Валькирию. «Все живы, и Тин восстановится через пару дней. И сколько бы ты тут ремнем не размахивал, девочку я все равно вылечу, а на твои вопли уже поллагеря собралось». «Хм...» — я задумался. «Что?» — напряженно поинтересовалась целительница. «Да, похоже, что я действительно зря стараюсь. Рэйчел, все побои вполне способны вылечить самостоятельно». всхлипы в углу стали заинтересованными. «Как думаешь, что лучше?» Выпороть один раз, но качественно, и заблокировать силу. Или пороть каждый день. Заодно и печать исцеления потренирует. Рев в углу возобновился. «Совсем ненормальный!» Софья перешла на крик. «Посмотри, что ты уже с ней сделал. Видят боги, я не вмешивалась в твои отношения с ученицей, но ты переходишь границы». «Ну и вы здесь с ней сама». Ярость прошла, так что теперь я и сам понимаю, что немного переборщил. «Слышишь ты?» породе на боевого мага, обратился я к ученице. С этого момента ты помогаешь в госпитале, пока я не отменю наказание. Подчиняешься матрессе сибиен И не дай боги, я услышу от нее хоть одну жалобу. И что она там делать, будет удивленно, посмотрела на меня Софья. Воду кипятить, дерьмо убирать, раны перевязывать. Пожал я плечами. У вас там что, лишних рук много? Софья уводит Рэйчел, укутав в какой-то плащ. Снаружи слышатся радостные вопли. «Они что там? Ставки делали? раздолбаи До самого вечера бойцы собирали трупы, чужие и наши помогали раненым. Два полковых священника, прибывшие вместе с лордом-хранителем, читали молитвы, провожая павших в последний путь. Жак принес тело брата, желая похоронить отдельно. Я помог вырубить могилу в скале. «Для меня это несложно», А парень бы до утра с киркой промучился У могилы собрался весь десяток. Даже Эрцель приковылял на костылях. Тиану принесли на носилках, девчонка была слаба, но уже в сознании. Он был... хорошим братом. Был мной. Частью меня. Жак с трудом проталкивал слова сквозь сжатые спазмами горло. Смотреть на него было больно. Недоумение в абсолютно сухих лихорадочно блестящих в глазах, неотрывно смотрящих на тело брата, и паузы. Словно великан до сих пор ждал чужой реплики. «Мы всегда вместе были. Нас даже наказывали всегда поровну, не разбираясь, кто именно виноват. Он ни разу не пытался свалить вину на меня. Мы...» «Мы мечтали вырасти и стать великими воинами, чтобы в доспехах, на коне, вернуться потом в село и чтобы все ахнули. Теперь этого не будет. Ты прости меня, брат. Я и правда не знаю, как жить без тебя». Жак замолчал, остальные тоже не могли вымолвить ни слова. Леди плакала. Софья тихонько гладила великана по плечу, успокаивая. Глаза ее тоже были влажными. «Знаешь, парень...» — нарушил молчание Эрцель. «Я, наверное, не смогу представить, что ты сейчас чувствуешь. Мы с братьями не очень ладим. Но если позволишь совет, сделай это. Стань рыцарем, настоящим королевским гвардейцем в сверкающей броне. И за себя, и за брата пусть он порадуется, пока жив ты, жив и он. Парень задумался, потом кивнул и бросил в могилу первую горсть земли. Флягу с вином пустили по кругу, поминая ушедшего. «Прощай, брат». Жак сделал глоток последним, а остальное выплеснул на могилу. «Отныне я буду жить за нас двоих. И зовите меня Жан-Жак. Теперь только так». До самой ночи солдаты очищали крепость, хранили умерших. Я помогал копать братские могилы, нарезая камень на кирпички. В образовавшуюся яму складывали тела, а кирпичи пригодятся для ремонта. Обращенная к гальдеру крепости была сильно разрушена и следовало укрепить ее хоть как-то. Софья хлопотала в госпитале, остальные мелькали где-то здесь же. Пленниц просто загнали в одну из палаток и, взяв с них слово, что они не попытаются сбежать, оставили в покое до утра. Софья дрыхла до полудня, и все остальные старались вести себя как можно тише, чтобы не прерывать ее сон. Вчера целительница здорово вымоталась, но зато большинство членов отряда уже в порядке и снова готовы к активным действиям. Даже СРРЦЛ достаточно бодро ковыляет по лагерю, опираясь на позаимствованную у Элеандра тросточку. Увы, полностью нога у него уже не восстановится, сложный перелом и отсутствие медицинской помощи сразу после повреждения. По крайней мере, Софья только руками развела и честно призналась, что большего она сделать не в силах. Как только проснувшаяся целительница покинула шатер, я тут же заглянул проведать Тиану. Девушка лежала закутанная в одеяло по самой ноздри. «Привет, ты как?» — поинтересовался я. «Тебе что-нибудь принести?» «Воды», — слабым голосом попросила девушка. «И вина, и большое-большое пирожное, а еще новый костюм». «Ту золотую уздечку, что мы видели в гайдстате, и кольцо с рубинами, чтоб не меньше восьми. Нет, два кольца. И брошь!» Она еще и шутит. «Да все со мной в порядке», — уже нормальным голосом пояснила Тиана. «Правда, слабость страшная, но завтра уже буду абсолютно здорова. Софья говорит, это ты меня лечил?» «Спасибо, конечно, но ты в следующий раз хоть магию крови используй. Я покажу, как». «Надеюсь, следующего раза не будет», — проворчал я. «Мне и одного хватило». «Да ладно тебе, все ведь обошлось», — бодро откликнулась девушка. «Выйди, дай мне одеться». «Даркин, а что ты собираешься делать с пленными?» — поинтересовался Элза завтраком. «Сначала, наверное, покормить», — опомнился я. «Не волнуйся», — лучник махнул рукой. «Я уже покормил. Я имею в виду вообще...» «Мелкую в любом случае забираю себе, а с остальными пока не знаю». «А что, там есть что-то интересное?» «Да не особо», – пожал плечами Элеандр. «Леди кармал и ее сын. За них, наверное, можно получить выкуп. Три остальных – просто служанки». «Старик, а зачем тебе малолетка? Вы знакомы?» – поинтересовался мэт «Или она тебе просто дочь напоминает?» «И что ты в таком случае собираешься с ней делать?» «Учились вместе», – пояснил я. — А делать? Война закончится. Верну деду, скорее всего. — Ну хорошо, девочка тебе, — вернулся к теме командир. А остальные? — Да зачем они мне? — я удивился. Я их и в плен взял только по просьбе Элеоноры, чтобы случайно не обидели. Так что леди с сыном предлагаю отдать Жан-Жаку. Пусть возится с выкупом. Деньги ему сейчас не помешают. — Сэр Эрцель, будьте так добры, проконсультируйте парня по поводу обращения с пленными и всяких формальностей. Одну из служанок подарим леди Маргарите, а то она явно не привыкла без них обходиться. Леди поблагодарила меня довольно-таки издевательским поклоном, но против подарка возражать не стала. Одну девочку отдадим сыру шпиону, как самому пострадавшему. Ему нужны уход и забота. А одну мне, влез Матеуш. Там есть такая голубоглазая красотка? Обойдешься, возразила Софья. Последнюю девушку мне. Мне тоже нужна служанка. «Вечно ты все самое интересное отбираешь», — шутливо надулся Мэтт. «Тоже мне, благородная дама, без служанки обойтись не может». Не могу сказать, что пленники обрадовались, узнав свою судьбу, но кто их к чертям спрашивает? Эльку я тут же утащил к себе в палатку, там же устроился Элеандр и Тайдорум, куда-то уславший свою новую служанку. Софья, как обычно, пропадала в лазарете вместе с Рэйчел, а Матеуш, пользуясь отсутствием сестры, пошел охмурять свою голубоглазую красотку. Через некоторое время к нам присоединилась и Тиана. «Ну, давай рассказывай, как ты тут очутилась?» Я посмотрел на девочку. «Кандалы с нее снимать я пока не торопился». «Как и все», — хмуро ответила та. «Воевать пошла». «И что, дедушка отпустил?» «Я сбежала» но я ему записку оставила. «А здесь ты, как оказалось, не нравится мне настрой Элеоноры. Очень не нравится». «Случайно», — замкнулась девочка. «Слушай сюда, я не выдержал. Возможно, ты не понимаешь ситуацию, но ты сейчас в плену, и если ты и дальше будешь вести себя подобным образом, твой дедушка даже не узнает, где и как ты погибла». «Поверь, я в любом случае вытащу из тебя всю интересующую информацию, даже если тебе это будет стоить жизни!» «Я думала, мы друзья!» — обиженно воскликнула девочка. «Пытались меня уже убить, бывшие друзья!» Я наградил малолетку раздраженным взглядом. «Да? А кто?» «Детское любопытство и непосредственность!» «Висса! Вот ведь стерва!» — искренне возмутилась Элеонора. «А еще кого-нибудь из наших видел?» «Марту. Хеттер? То, что вся в татуировках? Где?» «Там». Киваю в сторону крепости, девочка осекается. «Да, малышка, ты на войне. А на войне иногда убивают». «Ладно, я расскажу», — опустила голову та. «Только обещай, что мне поможешь. Пожалуйста». «Тебе уже не восемь лет. Не нужно брать меня на жалость. Рассказывай». «Там много всего рассказывать». После твоего отъезда вроде сначала все было тихо и спокойно, а потом началась ужасть. Что-то там непонятное в дворце. Темные маги, принц сбежал. Никто ничего не понимает, людей хватают прямо на улицах. «Прости, что перебиваю», — вмешался Элеандр. «Но мне вот интересно, как Архимаг-то это терпит? Или он с королем?» «Мессир Архимаг ни с кем. Он сам по себе. Студенты и преподаватели Академии в войне не участвуют, и все». Запретил все увольнительные в город и сидит в академии, как в крепости. Некоторые ученики, правда, все равно сбежали. «Вроде тебя», — вставил Эрцель. «Я магистр», — обиделась девочка, — «и могу делать, что хочу». «Ладно, дальше», — поторопил я. «Я уже говорила, что неразбериха началась страшная. Собираются войска, но что и куда, непонятно. А потом этот ужас в ГАЭСе». «Что там произошло-то?» — снова прервал девочку лучник. «Не знаю» погрустнела Элька. Говорят, командующий отказался выполнять приказ. Тогда появились какие-то эмиссары короля, литиарга и часть офицеров казнили, а потом произошла эта жуткая резня. Ходят слухи, что без тёмной магии там не обошлось. Честно-честно. В общем, после этого некоторые дворяне объявили короля сумасшедшим и отказались подчиняться. Теперь там воюют все со всеми. Альвин, кто-то вроде главы восстания, группирует вокруг себя недовольных. Отбиваются от приспешников короля, как я слышала «Катарина? Гален?» «Катарина с Рохом», — поясняет Элеонора «Ах, да, ты ж не знаешь, они теперь муж и жена А Гален служит в СБ, но он тоже за нас Я... это он меня и послал Так что я работаю на службу безопасности короны Вот, только я за принца И что ты делаешь именно здесь?» Теперь мы подошли к основному «Принца ищу!» Заговорщицким шепотом поведала девочка. «Оу, и как успехи, коллега», — поинтересовался Эрцель. «Мэтр, вам не кажется, что нас нагло обманывают?» «Нет, она не врет», — качаю головой. «Подробности, котенок, подробности...» «Ну...» — Элли замялась. «В общем, мы провели один ритуал, и теперь я чувствую, где принц. Вот и перехожу из отряда в отряд, постепенно к нему приближаясь. Кого насторожит маленькая девочка?» «Я что-то вроде талисмана для бойцов». недурно оценил Тайдарум. «И если ранг магистра ты получила не за красивые глаза...» «Поверьте, она может за себя постоять», — кивнул я. «Итак, Элеонора, если ты здесь, значит и принц, как я понимаю, тоже где-то рядом». «Где-то в этих горах», — кивнула девочка. «И что ты собираешься делать, когда его найдешь?» — поинтересовался сэр Эрцель. «У меня телепорт». «Был. В замок Нороха, но я его потеряла». Глаза ребенка наполнились слезами. «Ситуация, однако», — вздохнул Леандр. «Что делать будем, милые мои?» «Принца спасать», — приподнялась Слежан Китин. «А я еще ни одного живого принца не видела. Интересно». «Нам придется поставить в известность лорда-хранителя», — задумчиво произнес Тайдарум. «В обход него такие вопросы решать не следует». Впрочем, задача и без него ясна. Уверен, что наш славный король будет счастлив побеседовать со своим иронийским собратом. Да, пожалуй, киваю. Иронийский принц в наших руках может полностью сломить дух противника. Вечером того же дня состоялась церемония награждения, а за ней большая пьянка по поводу захвата крепости. Лорд-хранитель Кермонта, сыр Ульрик, герцог Тайхерц Как и полковник Тайберингин, мужчинами оказались немаленькими. Но если массивный полковник обладал скорее фигурой борца, то герцог был откровенно жирен. Тройной подбородок, огромный живот, толстые пальцы, унизанные перстнями. Не знаю, как его лошадь-то держит, или он исключительно в полонки не передвигается. Впрочем, с Купердяем герцог не был, награду получили многие. Кто-то просто деньги и подарки, кто-то и медали и про раненых не забыли, и про наемников. Наша команда тоже была отмечена медалями за храбрость, или что-то в этом роде. Я пока плохо разбираюсь в статусах местных наград и не могу сказать, насколько она почетна, нужно будет у Эрцеля подробнее выяснить. Вместе с вычурной железякой полагалось еще и по золотых премии. Если бойцам Керемонского полка медаль вручал полковник, то нас герцог награждал лично». Сэр Ульрик долго рассыпался в комплиментах и превозносил мужество наших дам. Еще бы при взгляде на Софью его глаза не становились такими масляными. Дойдя до сыра Эрцеля, герцог как-то резко охладел и замкнулся, но награду вручил со всеми положенными по протоколу фразами. Не знаю, заслуга ли это Тайра или еще что, но о дуэли герцог так и не упомянул. Полковника и лорда-хранителя мы успели перехватить в самом начале праздника, чем, похоже, герцога сильно расстроили. При посредничестве полковника мы с Элеандром и сэром Эрцелем, куда же без моего личного шпиона, доложили о полученной информации. Спор вышел жарким. Сэр Улерик, с уверенностью не привыкшего к отказам человека, потребовал, чтобы Элеонору отдали ему для нормального допроса. Я был вежлив и непреклонен как английский дворецкий выпроваживающий назойлевого вопросителя тайрабер как мог сглаживал неловкости элеандр иногда вмешивался приводя как всегда неоспоримые и абсолютно логичные аргументы а тайдарум за весь разговор не произнес ни одного слова впрочем это не значит что в обсуждении он не участвовал выражение лица какие то незначительные жесты влияли на ход разговора не меньше коротких и емких комментариев полковника В Весомости этой пантомиме придавала тень лорда-паука, незримо стоящая за плечом особого агента. В результате удалось отвертеться от двух дюжин сопровождающих и сократить поисковый отряд до размеров нашего десятка. Плюс в проводники мы получили Олафа. В горах знать направление мало, и расстояние в 300 метров может обернуться трехчасовым кружением по тропинкам и обрывам. Скорее всего, маг имел и какие-то особые приказы но с этим придется мириться».